Александр Вадимов, Цветков. В зале географического общества началась советско-американская конференция «Человеческое достоинство в еврейской и христианской традициях». 28 июня батюшка должен был делать доклад «Человек в библейской аксиологии». Но вместо внушительного научного сообщения, текст которого 8 машинописных страниц, был написан отцом Александром и заранее передан организаторам. Мы услышали проповедь о фанатизме. Остановившись на том, что такая конференция была бы невозможна для людей нетерпимых и неспособных выслушать обладателя взглядов, отличных от собственных, протеерей подытожил, выразительным жестом как бы рисуя на лбу различные символы. И не столь уж важно, что начертано вот здесь у фанатика. Пентаграмма или гексаграмма, крест или свастика. Важно, что этот человек, прикрываясь даже очень хорошей идеей, способен стрелять, резать, загонять себе подобных в тюрьмы и концлагеря. В перерыве отца Александра окружили американские раввины и начали наперебой задавать вопросы. Сколько у него прихожан? Сколько среди них евреев? Сколько евреев лично он обратил в христианство? Сколько евреев-священников в СССР? Батюшка отвечал, что не занимается подобной статистикой и никогда не спрашивает желающего принять крещение о его национальности. Посыпались вопросы личного характера. Какой национальности принадлежит его жена? Какую веру исповедуют его дети? Чувствовалось, что этот допрос утомил отца Александра, хотя отвечал он с большим достоинством и юмором. На следующий день один из раввинов сказал в своем выступлении. Александр Мень принял крещение, чтобы иметь возможность записать своих детей украинцами. И, кажется, он же. Мы уважаем отца Меня как ученого и богослова, но он для нас не еврей. Вот так. Для ортодоксов от православия — иудейский агент, для самих иудеев и даже довольно терпимых — даже не еврей. Надежда Волконская. Как-то раз моя подруга Лиза предложила поехать на уикенд в Псков, где находится древний монастырь, славящийся духовностью монахов. Лиза решила, что я обязательно должна встретиться со старцем. Следующий день, воскресенье, приходился ровно на сороковой день после смерти отца Александра. Я была счастлива, что оказалась в этих святых местах в такой день. Множество посетителей ожидало возле келья отца Андриана. Конечно, у него не хватило бы времени встретиться со всеми желающими. Время шло. Он, обводя взглядом толпу, выбирал того, с кем хотел бы побеседовать. Жребий пал на меня. Очень взволнованная, я поделилась с ним своей тревогой, вызванной смертью отца Александра. Ответ разразился надо мной, как раскат грома среди ясного неба. «Отец Александр? Мне его не жаль, он получил то, что заслужил. Во-первых, он еврей. Ты, по крайней мере, не еврейка. И потом, ты знаешь, он ведь был за католиков. Католики — это дьявол. Приходи завтра утром, я покажу тебе статью в газете, где он, кстати, пишет о сыне человеческом. Действительно, Бог его наказал. Он получил то, что заслужил». Буквально оглушенная, я не знала, что отвечать. «Расстроенная, я ушла, не сказав ни слова. Когда я сообщила об этой беседе моей подруге Лизе, она нисколько не была этим шокирована, хотя ее муж тоже был евреем. После этого печального опыта я поняла, насколько грозными могут быть силы зла. Они действуют в рядах тех, кто считает себя христианами и чей долг вести за собой других людей. Именно они должны были бы подавать пример безоговорочной любви». В этом монастыре я вдруг почувствовал себя совершенно чужой, как будто я находилась там во времена Инквизиции. Это место сделалось для меня зловещим. Оно утратило всю свою привлекательность. Священник Владимир Зелинский «Он ушел вовремя», — пишет известный диакон. «Вовремя» означает «в то время, когда кончилась та эпоха, в которой он был своим». И еще он ушел вовремя, чтобы не быть втянутым в политику. Вовремя ушел — это почти что сказать, если без эвфемизмов, что дьявол удачно поспел на свидании с историей, топор наточил, концы спрятал, миссию выполнил, а заодно и место освободил в общественном внимании. И столь богато оркестрованная память столь начитанного автора не утрудилась подыскать иного слова. Григорий Зобин 3 апреля 1989 года мы с мамой поехали в Грецию. Перед отъездом побывали у батюшки, исповедались, причастились, взяли благословение на дорогу. — Смотрите, Гриша, возвращайтесь, а ты еще останетесь там на Афоне, — смеясь говорил мне отец Александр. Батюшка попросил нас тогда привезти из Греции фотографию профессора богословия Ахаступиса. Хаступиса. Афанасиус Хаступис, греческий православный библеист. Она была ему нужна для библиологического словаря, над которым отец в то время работал. С профессором мы встретились в Афинах. Имя отца Александра было ему хорошо известно. Он передал нам фотографию для батюшки и подписал ему свою книгу. Когда мы все это привезли отцу Александру, он несказанно обрадовался. Впоследствии, во время одной из встреч, он еще раз поблагодарил нас с мамой за фотографию и книгу. «Вы мне очень помогли», — сказал тогда батюшка. «Я должен был подтвердить свое мнение высказыванием православного богослова, а Хаступис как раз утверждает то же самое, что и я. Ведь все наши ортодоксы считают меня еретиком, и постоянно стараются в чем-то улечить. Он держался великолепно, но в словах сквозили боль, усталость и одиночество. Он действительно был одинок в том океане злобы, который затоплял и церковь. У него было множество друзей, духовных детей, тех, кто любил его и помогал ему изо всех сил. Но в самом высшем смысле отец Александр был одинок это было одиночество великого человека который опередил время разговаривая однажды с одним из православных неофитов я услыхал от него что оказывается отец александр масон тогда еще это слово произносилось без приставки жида впрочем она подразумевалась всегда особенно если дело касалось батюшки На недоуменный вопрос, на каком основании он сделал столь далеко идущие выводы, мой собеседник ответил. Его духовник сказал, что отец Александр разрешает своим духовным детям курить, а главное, о ужас, посылает православных общаться с католиками. «Если бы даже и так, то что из этого?» — спросил я. Нужно было видеть выражение его лица. «Да что ты!» — воскликнул он. Ведь католики и еретики, они безблагодатны, благодать только у нас. Подобных встреч впоследствии хватало. Продолжается то, на что сетовал апостол Павел. «Я разумею то, что у вас говорят «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин», «а я павлов я Аполосов, я кифин а я христов Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. И не только между различными исповеданиями, но и внутри самого православия, между общинами, где возникают такие маленькие культики, то, чего батюшка по отношению к себе терпеть не мог. «Я не хочу, чтобы то, что мы делаем, вырождалось вменьство», — сказал он однажды. «Это должно быть христианством». Он признавал культ лишь одной личности — Иисуса Христа. Александр Зорин Мой друг, поэт Игорь Калугин, приехал с чемоданом книг в Оптину пустынь. Кто только не работает в наше время коробейниками, поэты в том числе, тем более если товар книги. Игумен монастыря благословил его, не заглянув в чемодан, и направил к священнику, заведующему книжной торговлей. Когда товар был выложен на стол и обнаружились три книги отца Александра, священник объявил, — Складывай все обратно и проваливай как можно быстрее, пока тебя отсюда не вынесли ногами вперед.